Глава 5. Екатерина проснулась в 5:00 утра. Через час надо было выходить из общежития, чтобы не опоздать к 7:00 на новую работу. До склада мелкозавода, где она теперь должна была трудиться на должности комплектовщицы, добираться на автобусе предстояло минут 40, поэтому Екатерина торопилась. Ночь на новом месте прошла очень спокойно. Катя поужинала булочкой с чаем и легла спать. Часов в 3 ночи она по привычке проснулась от того, что захотела в туалет, но, уже свесив ноги с дивана, вспомнила, что идти придётся в общую уборную по длинному и холодному коридору, и передумала. Едва дотерпев до 5 утра, она первым делом выскочила из комнаты и почти бегом добежала до туалета. Сегодня же куплю горшок с крышкой, решила Катерина. Носиться ночью по общежитию она не хотела, мучась ледяной водой над потрескавшейся раковиной. Екатерина мысленно посипетовала, что не догадалась сразу взять с собой зубную щётку и пасту, идти к себе в комнату за ними, чтобы потом возвращаться назад, она не хотела. Катя набрала в ладошки воды из-под крана и просто прополоскала рот. Вода ей показалась горьковатой на вкус, но Екатерина не придала этому значения. Вернувшись в свою комнату, Катя взяла с подоконника купленные с вечера булочки, а так как возиться с приготовлением чая уже не было времени, то запила она свой нехитрый завтрак питьевой водой прямо из бутылки. Натянув джинсы и свитер, Катя схватила сумочку, обулась и вылетела из комнаты. К остановке общественного транспорта она добралась только через 15 минут, и те оказалось гораздо дольше, чем она себе представляла. Катерина нервно посмотрела на часы. Уже было 15 минут седьмого. Если прямо сейчас не подойдёт автобус, то она опоздает на работу в первый же день. Катя огляделась по сторонам. Остановка была полупустая. Двое мужчин и три женщины сонно моргали. Женщины между собой о чём-то тихо переговаривались. Вдалеке показался автобус, и Екатерина обрадовалась, что он всё-таки не опаздывает, а идёт почти по расписанию, которое было вывешено на остановке. Однако, когда он подошёл ближе, поняла, что радоваться не стоило. Автобус был набит буквально под завязку. И когда передняя дверь с трудом открылась, открыв вид на тесно, как шпроты в коробочке, сгрудившихся людей, Катерина растерялась. Она понимала, что надо ехать, но не представляла себе, как пробраться внутрь. Тем временем все три бабёнки, стоявшие с ней на остановке, ринулись вперёд и ловко орудуя локтями, сумели втиснуться в салон. Двери закрылись, автобус натужно скрипнул и поехал дальше. А Катерина так и осталась стоять с выпученными глазами и открытым ртом. Надо вызвать такси. Катерина вытащила из кармана сотовый телефон и указала маршрут. До склада молокозавода цена на такси была просто космическая, но выбора у неё не было. Катерина нажала вызвать такси и тяжело вздохнула. Если она собирается жить так, как все эти люди из общежития, подобные мажорские выходки необходимо раз и навсегда оставить в прошлом. Придётся просыпаться в 4:00 утра, чтобы уже в 5:00 быть на остановке и успевать на первый автобус, решила Катерина. Такси подъехало минут через 10, и к этому времени Катя уже вся извелась. Она ругала себя за то, что растерялась, не смогла забраться в переполненный автобус и теперь опаздывает на работу. На КПП склада молока завода Катерина вбежала ровно в 7:00 утра, протянула паспорт охраннику, дрожащей от волнения рукой. "Мне в отдел кадров", пискнула она, вытирая пот со лба. "Так отдел кадров у нас в городе?" хмыкнул парень в камуфляже. "Сибирская 183. Здесь только склады. Офисники у нас в городе сидят, нами брезгуют". И он недовольно хмыкнул. "Ты на работу что ли устраиваешься?" Екатерина, совершенно оглушённая такими новостями, снова растерялась и неуверенно посмотрела на охранника. "Ну как же так? Мне же сказали приехать к 7:00 утра. Не знаю я ничего. Езжай в офис, там тебе всё и объяснят". Иван почти вытолкнул Екатерину наружу, где она простояла, не шевелясь, ещё пару минут. Катя начала паниковать. Она понимала, что первый рабочий день у неё пошёл наперекосяк. Снова взглянула на часы. Уже 7 часов 15 минут. До офиса добираться на машине час, на автобусе все полтора. И если она заявится в отдел кадров в полдень, то её миссию можно считать невыполненной. Она в первый же день завалит весь свой гениальный план. Катя глубоко вздохнула и снова вызвала такси. Только на эти две поездки у неё ушла сумма, которую она рассчитывала потратить на еду в течение недели. В офис она примчалась около 9:00 утра, мокрая как мышь и совершенно без сил. Я пришла устраиваться на работу, но я Катерина залетела в кабинет с табличкой Отдел кадров и огляделась. В небольшой комнатки стояло четыре стола, на каждом компьютер и папки с бумагами, в глубине комнаты шкаф, безбожно заваленный документами. Четыре женщины стояли у окна с чашками в руках. В кабинете витал приятный аромат кофе, а на подоконнике виднелась вазочка с конфетками. Женщина, выйдите и ждите, пока мы вас пригласим, повернулась к Екатерине полная блондинка в чёрном обтягивающем платье, настолько обтягивающем, что женщина была похожа на гусеницу, каждая складочка на виду. Блондинка поправила на большой груди массивные бусы и демонстративно отвернулась к коллегам. Они продолжили пить свой утренний кофе. Но как же растерялась Екатерина. Она стояла в дверях кабинета, взмокшая истратившая все свои деньги на неделю вперёд, только для того, чтобы не опоздать, о с ней даже не хотят поговорить. Женщина рявкнула на неё маленькая сухенькая брюнетка. По её грозному рыку можно было сделать вывод, что она здесь главная. Вам что, непонятно объяснили? У нас сейчас совещание. Немедленно закройте дверь. Катя испуганно вздрогнула и захлопнула дверь. Она смотрела в коридор, но не увидела ни одного стула, а поэтому просто прислонилась к стене и принялась покорно ждать. Прошло полчаса, и у Катерины уже иссякало терпение, когда двери наконец открылись, и та самая полная блондинка с бусами выглянула в коридор. "Проходите", обратилась она к Катерине. Катя послушно пошла за ней в кабинет и села на стул возле стола к крупной блондинке. "Вы куда пришли устраиваться?" "В хостёркопт" Нет. Катя села, почему-то на краешек стула. Я на центральный склад молокозавода, комплектовщицей. Ну так я об этом и говорил, с раздражением буркнула Бландинка. Там давно уже нет никакого склада, потому что и молокозавода уже нет 300 лет. Там арендует место Hostork Opt. Вы что, даже не уточнили, куда устраиваетесь на работу? Бландинка посмотрела на неё с усмешкой. Почему не уточнила? Екатерина растерялась, ведь она действительно ничего не уточнила у Ксюши, просто услышала слово молокозавод и решила, что будет работать на большом, чистом и светлом складе молочных продуктов. Я уточнила: "Давайте ваши документы". Блондинка, видимо, решила, что ничего толкового от Екатерины всё равно не услышит, и поэтому приступила к выполнению своей работы. Она взяла Катины паспорт, трудовую книжку, новую СНИЛС и ИНН. На документ об образовании Спросила блондинка, даже не взглянув в сторону Катерины. В кабинете было очень душно, и по лицу Кати уже струился пот, так как раздеться ей не предложили. Катерина, естественно, не взяла с собой документы высшего образования, логично предположив, что для работы комплектовщицей диплом не нужен, а аттестат об окончании школы. Катерина глубоко вздохнула и вытерла его по рукам. Блондинка продолжала щёлкать пальцами по клавиатуре, уставившись в монитор. Екатерина наконец сдалась и сняла куртку. Светур уже совершенно пропитался потом, и поэтому запах был соответствующий. Блондинка повела носом, подняла на Катерину густо обведённые чёрным карандашом глаза и, искривившись, достала из верхнего ящика стола дезодорант. Катя, с удивлением наблюдая за её манипуляциями, подумала, что Кадравичка сейчас предложит дезодорант ей, но блондинка лишь пшикнула пару раз в воздух и спокойно продолжила оформление документов. Она покраснела. Ещё никогда её так не унижали. Значит так. Кодревичка наконец повернулась к Катерине. Это трудовой договор. А зарплата в нём прописана 12.986 руб. Испытательный срок 3 месяца. Катерина, только за утро истратившая 900 руб. на такси, удивлённо выдохнула. Как 12.000 руб.? Это официальная часть, раздражённо ответила блондинка. Было заметно, что она с трудом себя сдерживает. Как будто вы все слоны свалились. Сто раз уже говорино, что минималка это официальная часть, а ещё 5.000 вы получаете в конверте. Вечно эти идиотские вопросы. Почему идиотские? не выдержала Катерина. Щёки её пылали. Я впервые сталкиваюсь с таким странным начислением зарплаты. Женщина, блондинка взглянула на Катерину с интересом. А вы до этого где работали? В Газпроме? Услышав про Газпром, коллеги блондинки громко изолевисто рассмеялись. Нет, там я не работала, покорно согласилась Катерина. Она решила не портить себе настроение и нервы. Вот и я так думаю, усмехнулась Блендинка. Ваш рабочий день начинается в 6:15. На работе надо быть за полчаса. Там контроль, запись в журнал. Первая смена с 6:15 до 18:00, вторая с 14:00 до 2:00 ночи. Вы не волнуйтесь, ночную смену развозят по домам автобус компании Зарплата десятого числа, аванс двадцать пятого. Сегодня 13 августа, значит, аванс у меня через 12 дней. Моментально прикинула Вемя Екатерина. В кошельке у неё было 2000. Плитку она так и не купила и теперь, видимо, не сможет этого сделать до двадцать пятого числа. Спасибо. После некой паузы ответила Катя. Вы сегодня во вторую смену. Кодровичка протянул ей пропуск на объект. Как раз к 14:00 успеваете. Екатерина молча кивнула и наконец-то вышла из этого душного и крайне неприятного кабинета. Она посмотрела на часы. До начала смены оставалось всего 40 минут. Значит, пообедать она уже не успевает. К счастью, как только Екатерина подошла на остановку, сразу же подошёл её автобус, да к тому же наполовину пустой. Катя села у окна и закрыла глаза. Ещё была только середина дня, а она уже чертовски устала. дык да там уже нестерпимо хотелось есть, но на обед не было ни времени, ни денег. Добравшись до склада, Катерина молча сунула в нос охранник пропуск и пошла в сторону Высяченного складского комплекса. "Ты кто?" У первого склада, номер которого был написан красной краской на стене у ворот, стояла группа женщин. Они курили и что-то лениво обсуждали. "Ян работа". Катерина выдавила из себя улыбку. "О, ещё пушечное мясо". злобно выругалась девушка с розовыми волосами. Елена Львовна, там к тебе новенькая припёрлась, комплектовщица? Она мельком глянула на застывшую Екатерину и, видя, как та в ответ кивнула головой, крикнула невидимой Елене Львовне: "Комплектовщицей, пошли за мной". В дверях появилась полная низкорослая женщина, видимо, это и есть Елена Львовна. Смикнула Екатерина и пошла следом за своей начальницей. Ну вот здесь у нас кабинки, туда ложишь своё барахло. Елена Львовна шла уверенной, тяжёлой походкой, не оглядываясь на семенящую за ней следом Катерину. Вот тут-то у нас столовая. Исти надо тут, что из дома принесла. Только за собой потом убери всё, у нас мыши. Вот тут туалет, вот тут надо записываться на смену. Перекур у тебя каждые 2 часа по 10 минут. В это же время можешь сходить в туалет. И да, Она наконец-то остановилась и посмотрела на Катерину. "Не вздумай ничего спереть. Тут камеры повсюду понатыканы". "Спереть?" в ужасе переспросила Катерина, оглядываясь вокруг. Они стояли в маленькой серой комнате, по периметру которой были расположены синие металлические шкафчики для одежды. Под потолком горела единственная тусклая лампочка. На столе в углу стояли микроволновка, электрический чайник и пакеты с печеньем. "Ну, красть?" Елена Львовна подумала, что Катерина не поняла смысла сказанного и решила объяснить попроще. Если что стянешь, сразу в оле. Я поняла, испуганно пискнула Катя, словно действительно собиралась что-то стащить. Ну тогда переодевайся и иди на склад номер 3. Там у тебя сегодня смена. Переодеваться? Катерина беспомощно развела руки. Но ну, я с собой ничего не взяла. Ну, значит, завтра привезёшь. Елена Львовна развела руками. Здесь пыль. Раньше склад молокозавода был, потом всё разрушили. Сейчас крыши не та. Вся пыль с улицы сюда летит. Всё, я пошла, а то мне звонит кто-то. А вот этот шкафчик свободный. Начальница ушла, а Катерина подошла к указанному шкафчику и распахнула дверцу. Стенки были грязные, все в пыли, дно покорёжено и покрыто ржавчиной. Катерина вздохнула и подошла к столу. Она очень хотела горячего чаю. После того, как она пропотела в отделе кадров, суровая прохлада на складе её мучила. Катерина чувствовала, как у неё от холода трясутся руки. Она хотела чаю, но с собой у неё не было ни кружки, ни заварки. Пока она размышляла, что делать дальше, на кухню молча зашла девушка в поношенном спортивном костюме и мрачно посмотрела на Катерину. Девушка подошла к своему шкафчику, достала пакеты, выложила из него на стол контейнер с макаронами. па булки, хлебы и пачку майонеза. Действовала она молча, не обращая на Катю никакого внимания. Следом зашли ещё две женщины. Одну из них, толстушку с розовыми волосами, Катерина уже видела. Она курила у входа в склад. "Чего стоишь посреди дороги?" довольно дружелюбно спросила её дама с розовыми волосами. "Отойди, нам поесть надо, а то смена уже скоро". Катерина послушно отошла с дороги и встала чуть поодаль. Женщины вынимали из своих шкафчиков еду. Толстуха с розовыми волосами выложила на стол быстро заваривающуюся лапшу и пакет с майонезом. Вторая женщина достала бутерброды с копчёной колбасой. Они ели сосредоточенно и молча, лишь изредка причмокивая и запивая свой обед чаем из кружек. Катерина поняла, что угощать её никто не собирается. Да и с чего бы? И тихо вышла из комнаты. Она отправилась к складу номер 3 и вошла внутрь. Это было огромное сооружение, чем-то похожее на ангар, с высоченными потолками и кирпичными стенами. По всей площади склада стояли потвёртые металлические стеллажи, метра по 3 высотой, заваленные коробками и мешками: бытовая химия, лаки, сады-дача, расходники. Екатерина увидела альбомные листы с надписями вдоль стеллажей и поняла, что в мешках и коробках хранится товар. Ты новенькая? К тебе подошла невысокая полная женщина лет 45. На ней был старый ватник и тёплые штаны. Меня зовут Татьяна, я старшая смены. Я даю тебе листа сборки, ты берёшь телегу и нагружаешь её по листу. Ставишь галочки напротив каждой позиции, потом сдаёшь мне собранное, я проверяю, даю тебе новое задание. На сборку одного листа положено 2 часа. Поняла? Екатерина молча кивнула головой. Чего же здесь непонятного? Ну тогда держи и иди работай. Татьяна протянула ей первый лист сборки. Досмотри внимательно. Штраф за каждую несобранную позицию 50 руб. Екатерина с листом в руках пошла вдоль огромных стеллажей. Первыми в её задании были указаны лампочки и нагревательные элементы. Она бродила по складу высоко задрав голову, пытаясь прочитать надписи на листах, приклеенных скотчем к стеллажам. В цехе было очень холодно, Екатерина совершенно замёрзла. Но решила, что как только она начнёт работать, а значит, двигаться, то согреется. Лампочки. Наконец, она увидела долгожданную надпись на стеллаже, но это был третий уровень, и Екатерина растерялась: как забраться наверх? В это время на склад стали подтягиваться и другие комплектовщицы. Они молча брали из рук Татьяна свои задания и отправлялись работать. Екатерина обратила внимание, что некоторые из них сразу уже шли куда-то вглубь склада и возвращались уже с высокими стремянками. Катя пошла следом за ними. В углу склада действительно стояли несколько стремянок разной высоты. Вспомнив, где находится коробка с лампочками, Катерина потянулась за самой высокой. Неожиданно для неё стремянка оказалась довольно тяжёлой. Закусив губу, Катя потащила её к стеллажам. Неловко вскарабкавшись на самый верх, с трудом развернула к себе коробку с лампочками, достала из кармана джинсов лист сборки и принялась отсчитывать позиции. Необходимо было достать 56 штук. И тут к до Екатерине дошло, что она не взяла с собой пустую коробку, куда можно складывать лампочки, и поэтому придётся спуститься вниз, а потом снова лезть наверх. Екатерина очень боялась высоты и поэтому старалась вниз не смотреть. Она осторожно начала спускаться, и тут ей показалось, что стремянка покачнулась и стала падать. Перепугавшись, Катерина ухватилась руками за стеллаж и столкнула коробку с лампочками вниз. С оглушительным шумом коробка упала, и лампочки рассыпались по грязному бетонному полу. На шум пришла Татьяна. Она дождалась, пока Катерина спустится вниз, а потом заорала на неё так, что Катя видела её жёлтые зубы и красные гланды. Ты что, мать твою, идётка, с похмелья на работу припёрлась? Да ты хоть понимаешь, что натворила? Я с тебя всю сумму сейчас вычту, дура ты косарукая. Катя стояла, совершенно оглушённая, растерянная. Она не знала, что делать и как реагировать на происходящее, потому что орали на неё, а уж тем более матом первый раз в жизни. Иди отсюда к чертям, продолжала вопить Татьяна. Я Лене Львовне скажу, чтобы к нам таких идиоток больше не присылала, иди работай. Катя молча вышла из склада и прислонилась спиной к двери. На улице стояла и курила женщина с длинными неухоженными волосами, собранными в грязный хвост. "Чётанька, так орёт. Она молча протянула Катерине сигарету. "На тебя, что ли?" Катерина послушно взяла сигарету и впервые в жизни закурила. Вкус во рту был отвратительный. Катя закашлялась, на глаза навернулись слёзы, и она выкинула сигарету себе под ноги. "Ты не куришь, что ли?" рассмеялась женщина. Так надо было так и сказать. Это ты зря не куришь. И я вот выхожу каждые 2 часа перекурить и отдыхаю от всего этого дерьма. Ты новенькая, что ли? Меня Катя Сеницына зовут. А тебя как? Тоже Катя. улыбнулась сквозь слёзы Катерина. Только я Катя Данилова. Ну, значит, зови меня Сеницей, чтобы не путаться. Женщина рассмеялась. Ты натенько-то внимание не обращай, она покричит, пошумит, а ленивловня ничего не скажет и штраф тебе не выпишет. Она нормальная баба, просто умотанея вся. Шутка ли? Неделями без выходных пашет. А почему без выходных? тупо спросила Катерина. В голове у неё шумело: то ли от сигареты, то ли от усталости, то ли от нервного напряжения, а быть может, от всего и сразу. Так работать-то у нас некому, и деньги ей нужны. Сеница посмотрела на неё как на дурочку. Здесь текучка страшная. Никто больше, чем на месяц-два, не задерживается. Почему? Катерина присела на корточки, так как у неё под ногами поплыла земля. Ну так зарплату-то задерживают, хрен её выпросишь. А работа сама видишь, какая. Это сейчас на складах холодно. В августе, ты прикинь, что здесь в январе творится? А как же тут зимой-то? Екатерина действительно не могла себе представить, как здесь можно работать в стужу. Ой, прошлой зимой такая хохма была. Синица докурила и потянулась за следующей сигаретой. Я здесь с января. Так вот, в феврале морозы были под 40°. Градусов. Я из дома борщ принесла, а он пока в контейнере в шкафчике стоял, замёрз у ледышку. Я его в микроволновку, а он не греется, представляешь? Он тает и сразу вонять начинает. Вот умора была. И женщина весело рассмеялась. Вонять-то почему? Катерине казалось, что она медленно, наверно, сходит с ума. А чёрт его знает. Синица на беззаботно пожала плечами. Пошли тёска пахать, а то Танька нам бошки поотрывает. Екатерина вернулась на склад, снова взяла в руки лист сборки и принялась за работу. До конца смены она больше ничего не уронила и не разбила. Без 5:2 ночи женщины потянулись к выходу. Уже совершенно вымотанная Екатерина пошла следом за ними. Пока её новые коллеги переодевались, она сидела на стуле, откинув голову назад и наблюдая за всеми из-под полуприщуренных глаз. Сейчас ещё готовить надо. Полная дамочка с розовой причёской устало скидывала пустые контейнеры из подъезда в пакет. Муитё мне позвонил, сказал, что дома жрать нечего, злой как чёрт. Сейчас ещё придётся курицу варить. Да пусть сам сварит, откликнулась женщина с короткими не прокрашенными волосами. Чего он, без рук? Да пьяный он, у Маринки, рассмеялась та самая женщина-морковка. Небось, сам ты из дивана опять встать не может. Да у него как работы-то нет, так беда с ним. Разве женщину, как поняла Катерина, звали Мариной? Он так-то нормальный мужик, но и без работы пьёт беспробудно. А мне ещё Альберта в школу собирать, скоро же 1 сентября. Как подумаю обо всём этом, так и жить не хочется. Да и не говори. Тотчас это звалась Морковка. Мне лею тоже надо в школу собирать. Девка вымыхола выше меня, а у мата ни грош. Пошла и купила себе телефон в кредит. Ну не дурила. Я ей говорю: "Ну чего ты своему папаше не позвонила? Может, он тебе денег даст?" Ага, даст. Как же? Марина наконец-то собрала свой нехитрый скарб и пошла к выходу. Твой рот, наверное, уже сдох где-то под забором. Чего ему от дочери-то домыть? "Не говори, Марина". Разговор поддержала Сеницына. Я вон тоже одна Игорька рощу по пошиву, кабель женатый и знать о нём не хочет. Так мужики они все такие, отозвалась Марина. Вечно с ними что-то не так. У меня завтра смена вторая. Я ещё, может, успею огурцы насолить, а то скоро осень, а у меня заготовки-то ещё не сделаны. А ты где огурцы-то берёшь? На оптовый рынок на сортировку ездишь? Екатерина встала со стула и пошла к выходу. Ей казалось, что если она сейчас узнает, где морковка, покупая огурцы для засолки, её несчастная голова просто разлетится на кусочки. У КПП их действительно ждал автобус. Женщины уже молча залезли в салон, и водитель повёл транспорт в сторону города. Катерина прислонилась лбом к окну и, кажется, даже задремала. Эй, проснулась она от того, что синица натресла за плечо. Мы приехали. Влезай, давай. Екатерина сонно моргала глазами и никак не могла собраться с мыслями. Как приехали? Куда приехали? Я не здесь живу. Так и мы не здесь живём, рассмеялась Синица. Это памятник Ленину. Нас досюду довозят. А дальше сама до дома добирайся. Ты же не думала, что тебе прямо до подъезда довезут? И она беззлобно рассмеялась. Екатерина вышла из автобуса в холодную чёрную ночь и поёжилась. Она оказалась в самом центре города. Да и её квартира была в 10 минут пешком. Как она сейчас хотела всё бросить, плюнуть на свою затею, просто вернуться домой, в свою уютную ванную, в тёплую квартиру, на чистую кухню. Она была даже готова повиниться перед мужем и признать, что он оказался прав. Да, действительно, она ни на что не способна. Екатерина стояла у памятника Вождю всех народов и дрожала от холода. Если я не двинусь с места ещё хотя бы пару минут, то точно вернусь домой, а потом никогда себе этого не прощу. Я на всю жизнь останусь неудачницей, над которой потешается муж. И вы, по заслогам, в новой жизни я не выдержала даже одного дня, так что же говорить о целом месяце. Екатерина выдохнула и уверенно пошла в сторону противоположную своему дому. Она шла пешком, потому что автобусы уже не ходили, а на такси Пословим этой жестокой игры у неё просто не оставалось денег. До общежития она дошла только к 4:00 утра и не раздеваясь упала в постель. Заснула она моментально.